Бруна спокойно проговорила Зельма, — «не будь дураком. Подумай, прежде чем думать начнут другие. Это наш шанс. Продай то, что можешь продать. Землю, сад, этот вот дом, все. С выгодой или без? А что деньги? Какой от них толк?» Но и Бауэр сердито покачал головой. «Если все твои слова соответствуют действительности, чего стоят эти деньги? Ты забыла инфляцию после Первой мировой войны?» Одна марка стоила биллион. Единственное, что тогда ценилось, так это материальные ценности. Материальные ценности, о да. Но такие, какие можно сунуть в карман. Зельба Нойбауэр встала и подошла к шкафу. Она открыла его и отложила в сторону несколько тюков белья. Потом достала шкатулку и отперла ее ключом. Золотые портсигары... Пудреницы, несколько пар клипсов с бриллиантами, две рубиновые броши и несколько колец. Вот, все это я приобрела в последние годы в тайне от тебя, на свои деньги и на то, что сумела скопить. Для этого я продала свои акции. Сегодня они уже ничего не стоят. От фабрик остались развалины. А вот это сохранило свою ценность. Это можно взять с собой. Я хочу, чтобы у нас были только такие вещи. Взять с собой, взять с собой. Ты говоришь так, словно мы преступники, и нам надо бежать. Зельма сложила все в шкатулку. Она протерла портсигар рукавом своего платья. С нами может случиться то, что уже случилось с другими, когда вы пришли к власти, не так ли? Но и Бауэр вскочил со стула. «Тебя послушаешь?» Проговорил он гневно и в то же время беспомощно, в пору удавиться. У других мужей и жены, которые их понимают, утешают, когда те приходят домой со службы, стараются подбодрить. А ты, сплошное карканье, кликушество, мол, тебе надо то, да все, и так целый день, да еще продолжение ночью. Даже тогда нет покоя. Все одно и то же брюжание, продай, и делу конец. Зельма не слушала его. Она убрала шкатулку, заложив ее тюками белья. — Бриллианты, — проговорила она, — добротные чистые бриллианты, без оправы. Только отборные камни — один, два карата, три, до шести или семи, если только такие найдешь. Вот это верный путь. Надежнее, чем все твои банки и сады, и земельные участки, и дома. Адвокат тебя наколол. Я уверена, что ему достались двойные проценты. Бриллианты можно спрятать, зашить в одежду, даже проглотить. А с земельным участком так не выйдет. Ну и Бауэр уставился на нее. Что ты только говоришь, тут то ты в истерическом страхе от нескольких бомб, то рассуждаешь, как еврей, готовый за денег перерезать другому горло. Она презрительно осмотрела его сапоги, униформу, Револьвер и усы. Евреи никому не перерезают горло. Евреи заботятся о своих семьях. Внимательнее, чем многие германские сверхчеловеки. Евреи знают, что делать в тревожные времена. Так что же они знали? Если бы они что-то знали, они не остались бы здесь. И стало быть, мы не ликвидировали бы большинство из них. Они не думали, что вы сделаете с ними то, что вы сделали. Зельма мазала себе виски одеколоном. И не забудь, что с 1931 года в Германии был наложен арест на вклады. С того момента, как возникли трудности у Дармштадтского и Национального банков. Поэтому многие просто не смогли уехать. Тогда-то вы их и взяли. Вот. Точно так же теперь ты собираешься остаться здесь. И точно так же... Они возьмут вас. Но и Бауэр быстро огляделся. Осторожно, черт возьми. Где дом работницы? Тебя послушаешь, нам уже конец. От Народного суда не жди пощады. Довольно одного доноса. Дом работницы выходной. А почему с вами нельзя сделать того же, что вы сделали с другими? Кто? Евреи? Но и Бауэр рассмеялся. Он вспомнил бланка. Он представил себе, как Бланк пытает Вебера. «Они рады, когда их не трогают. Да не евреи, а американцы и англичане. Эти? Да они еще меньше. Их ведь это совсем не касается, им вовсе нет дела до наших лагерей. Отношения с ними — это чисто внешнеполитический военный аспект. До тебя это не доходит?» Но и Бауэр снова рассмеялся. «Нет». «Это демократы. Они будут обращаться с нами корректно, если победят. Что еще под вопросом? Корректно в военном отношении. Тогда это будет наше поражение, но поражение с честью. Ничего другого с их стороны быть не может. Это их мировоззрение. С русскими все было бы по-другому, но они ведь восточные люди. Ты это сам увидишь, только оставайся здесь. Разумеется, увижу». И я останусь здесь. Может, ты мне любезно скажешь, куда мы вообще могли бы уехать, если бы решили бежать отсюда? Еще несколько лет тому назад нам надо было вместе с бриллиантами уехать в Швейцарию. Надо было. Ну и Бауэр стукнул ладонью по столу. Стоявшая перед ним бутылка пива заходила ходуном. Снова надо было, надо было. Скажи, Как? Надо было угнать самолет и перелететь через границу. Чушь ты мелешь. Зачем угнать самолет? Можно было совершить пару туристических поездок, прихватить с собой деньги и драгоценности, съездить раз, два, три, четыре и каждый раз оставлять все там. Я знаю, кто так делал. Но и Бауэр подошел к двери, открыл ее и снова закрыл, потом вернулся. Ты знаешь, как называется то, что ты говоришь? Это настоящая государственная измена. Если об этом станет известно, тебя немедленно расстреляют. Зельма посмотрела на него. Ее глаза блестели. Ну, и? Ты можешь быстро продемонстрировать, какой то герой. Сможешь избавиться от опасной жены. Тебе, наверное, особенно приятно. Но и Бауэр не выдержал ее взгляда. Он отвернулся от нее и стал ходить по комнате взад и вперед. Он не знал, имеет ли она понятие о вдове, которая иногда захаживала к нему. «Зельма», — проговорил он каким-то другим голосом, — «ну что это такое? Нам все же надо быть вместе, будем благоразумными. Сейчас для нас самое главное — это продержаться. Я не могу просто взять и сбежать, я ведь выполняю приказ. Да и куда бежать, к русским?» «Нет, спрятаться в еще не части Германии? Тут меня быстро возьмет гестапо, и ты знаешь, чем все кончится. Перебежать к американцам и англичанам? Уж лучше ждать их здесь, иначе может показаться, что у меня нечистая совесть. Я все это уже продумал, поверь мне. Нам надо продержаться, другого выхода нет». «Да». Ну и Бауэр удивленно поднял взгляд. «Неужели ты наконец-то поняла...» Я сумел тебе доказать? Да. Но и Бауэр осторожно посмотрел на Зельму. Он не рассчитывал на легкую победу. Но она вдруг сдалась. Казалось, что щеки ее повисли. Сумел доказать, подумала она. Доказательства. Они уверовали в доказанное, будто жизнь состоит сплошь из доказательств. Но какой от них толк? Идолы на глиняных ногах Верует только в самих себя. Она долго рассматривала своего мужа. В ее взгляде была странная смесь сочувствия, презрения и какой-то отстраненной нежности. Но и Бауэру стало не по себе. «Зельма!» — начал было он, она прервала его. «Бруно!» «Еще только одно. Я прошу тебя об этом». «О чем?» — воскликнул он настороженно. — Перепиши дом и землю на Фрею. Немедленно сходи к адвокату. Прошу тебя, только об этом. Больше ни о чем. — Почему? — Это не навсегда, временно. Когда все устроится, снова перепишем. Ты доверяешь своей дочери? — Да, да, но какое-то произведет впечатление. Адвокат, плюнь ты на впечатление. Фрея была ребенком, когда вы пришли к власти. Ее ни в чем нельзя упрекнуть. Что это значит? Ты считаешь, меня можно в чем-то упрекнуть?» Зельма молчала. Она снова измерила Нойбауэра своим необычным взглядом. «Мы солдаты», — проговорил он. «Мы действуем согласно приказу. И приказ есть приказ, это каждому известно». Он подтянулся. «Фюрер приказывает, мы подчиняемся». Фюрер принимает на себя полную ответственность за то, что он приказывает. Он это довольно часто заявлял. И для каждого патриота этого достаточно, или нет? «Да», — произнесла покорно Зельма. «Но все равно, сходи к адвокату. Пусть он перепишет нашу собственность на Фрею. Так и быть, как-нибудь с ним переговорю». Но и Бауэр не собирался этого делать. Его жену охватила истерия страха, он похлопал ее по спине. «Только не мешай мне работать, я все же чего-то добился». Тяжело ступая, но и Бауэр вышел из дома. Зельма подошла к окну. Она наблюдала за тем, как он садится в машину. «Доказательства, приказы», — с ей. «Это им оправдательный приговор за все». Все это очень хорошо пока получалось. разве я сама не была причастна? Зельма посмотрела на свое обручальное кольцо. Она носит его уже 24 года. Два раза его пришлось расширять. Когда Зельма получила это кольцо, она была совсем другим человеком. В то время за ней ухаживал один еврей, невысокого роста, старательный мужчина, который... Никогда не кричал, а только сюсюкал. Звали его Йозеф Борнфельдер. В 1928 году он эмигрировал в Америку. Молодец, вовремя. Потом она пару раз слышала о нем от своей знакомой, которой он написал, что все у него сложилось очень удачно. Она механически повернула свое обручальное кольцо вокруг пальца. «Америка!» — подумала она. Там никогда не бывает инфляции, они слишком богатые».